Параграф 119. Способы промышления Божия о человеке и переход к следующей части. Способы промышления Божия о человеке многочисленны и разнообразны, но все они относятся к двум главнейшим, из которых один называется способом естественным, а другой – сверхъестественным. Естественный способ промышления Божие о людях состоит в том, что Бог хранит их. Содействует им в доброй деятельности и направляет их к последней цели их бытия средствами естественными, то есть посредством силы законов, положенных в самой же природе человеческой и в природе внешней, и посредством естественного течения вещей и обстоятельств в мире. Например, А. «Подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». деяние, глава 14, стих 17. Б. Когда наставляет нас на путь истины и добра через нашу совесть. Как в язычниках, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. Послание к римлянам, глава 12, стих 15. Или через законы гражданские и через князей, которые суть только есть Божии слуги, тебе на добро, и он, Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Послание к римлянам, глава 13, стихи с 3 по 6. В. Когда препятствует нам творить зло, удаляя случаи ко греху, как видно из примера Саула. Первая книга царств, глава 19, стих 11. Или противопоставляя нашим беззаконным усилиям больше силы, как показал на Авессаломе. Вторая книга Царств, глава 18. Г. Когда наказывает грешников естественным образом, чтобы их вразумить и исправить. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 32. Или чтобы их казнью вразумить и исправить других. Второе послание Петра, глава 2, стих 6. Д. Когда устрояет обстоятельства так, что из худых действий проистекают для людей добрые последствия, чему пример известен из истории Иосифа. Бытие, глава 50, стих 20. Сверхъестественный способ промышления Божия о людях бывает тогда, когда заботящийся о нас Господь употребляет для нашего блага средства сверхъестественные, чудесные. Так он чудесно пропитал бедную вдову Сарептскую во время двухлетнего голода, чудесно исцелил от проказы сирийского военачальника Неймана. Чудесно вывел апостола Петра из темницы, чудесно обратил к христианству Савла и прочее, и прочее. Но кроме этих частных случаев сверхъестественного промышления Божие о человеке, весьма многоразличных и разнообразных, сюда же относятся в особенности – Весь ряд сверхъестественных действий божественного домостроительства, которые совершил и совершает Господь, собственно, как искупитель рода человеческого вообще, и которые послужат предметом для следующей части нашей науки.